Так доновение бурь зимних и нас нечаянно касались, и мы средь пиршеств молодых душою часто омрачались. Мы возмужали. Рок судил и нам житейские испытания, и смерти дух средь нас ходил и назначал свои заклание. Шесть мест у праздненных стоят. Крести друзей не узрим боли. Они разбросаны спят, кто здесь, кто там, на ратном поле, кто дома, кто в земле чужой. Кого ни дуг, кого печали свели во мрак земли сырой. И над всеми мы рыдали. И мнется очередь за мной. зовёт меня мой дельвик милый товарищ юности живой товарищ юности унылой товарищ песен молодых пиров и чистых помышлений туда в толпу теней родных навек от нас утекший гений теснее, милые друзья тесней наш верный круг составим Почившим песню кончил я, живых надеждою поздравим. Надежды некогда опять в перу лицеем ощутиться, всех остальных ещё обнять и новых жертв уж не страшиться.